Да делайте же, наконец! Я так думаю, необходим строгий контроль в имени! Я чуть не подавился То есть я хотел сказать контроль времени Мне, например, его всегда не хватает Поэтому я ничего не успеваю Столько дел, ой, столько дел И в сарафанчике перед зеркалом повертеться надо И слоников разложить И со скакалкой попрыгать Между тобой и твоей скакалкой, по-моему Принципиальной разницы не существует Только и знаешь, что прыгать да скакать Безо всякой логики и целесообразности Зато я Белая и пушистая ляля, а ты, хронометрический окуляр, настолько организован, что всегда вовремя пьешь свой компот. Иногда ты меня так раздражаешь, что мне хочется залезть на дерево и дразнить бешеную собаку. И когда же вы, наконец, придете к согласию? Поймите, ведь ваша сила в единстве. Да уж, так получается, что единство – это... «Только наше совместное существование, а все остальное – сплошная борьба противоположностей!» «Примерно что-то подобное, сказал Маргарите Воланд, а кроме шуток, теории я много теперь знаю. А как дело доходит до дела, то думаю, лень, устала, завтра с утра, после обеда, на следующей неделе...» Кого только не читала я. Нарбеков, Фэншуй, Правдина, Свияж, Симарон, теперь Транссерфинг и все одно и то же. Сначала зажгусь, мое, а потом остыну или что-нибудь новенькое ищу. А ведь все, что мне нужно, я уже нашла, изучила. Делай же, наконец, но нет. Кто-нибудь сталкивался с такой инертностью и как преодолевал? Никто нибудь, а все без исключения периодически сталкиваются с инертностью. Светлана, не грызи себя. Называется закон энтропии или увеличивающейся силы врастания в диван перед телевизором. Как там изречение мудрое? Главное не то чтобы не падать, главное, чтобы упав подняться и ползти дальше. Мне кажется, одним из препятствий является обычно планов громадьем. Если худеем, так сразу на 10 килограммов. Если медитируем, так сразу 3 часа подряд и так далее. Обречено на провал. Если разбивать большие задачи на маленькие подзадачки и на них концентрироваться, ну, скажем, 5 минут в день, всего 5, это имеет большой процент вероятности стать привычкой ТС, как и Симарон. Это вообще больше образ мышления И делать-то особо ничего не надо Крути себе слайдики да проваливай маятники Не только Волон говорил Маргарите Но и великий комбинатор призывал действовать постоянно А также растапливать лед Так ведь прелесть трансерфинга в сравнении со всеми вышеперечисленными Именно в том, что начинать можно, ничего и не делая Простое понимание того, что весь твой негатив на самом деле не твой, а корм для маятников, ими же спровоцированный, уже высвобождает огромное количество энергии. А потом уже поднакопив ее энергию, то можно и начать чего-нибудь. А через полгода после знакомства с трансерфингом я начал выполнять Око Возрождения. Там тоже надо начинать всего с трех повторов каждого из пяти упражнений. Еще и через полгода стал весить на 15 кило меньше. И главное, абсолютно без напряга. И не требуй от себя с завтрашнего дня все маятники погасить и провалить и... Ну что там еще? Не шутка. А это шутка. Уходя, не забудь гасить всех. Если вы никак не можете себя заставить работать Если вам надоела ваша работа Если вы думаете только о том, как бы поскорее слинять домой Если все вокруг вас раздражает В конце концов, если у вас просто плохое настроение Подумайте вот о чем Представьте, как если бы вы были оленеводом Крайнего Севера На что была бы похожа ваша жизнь тогда? Посмотрим, понедельник, вы пасете оленей Вторник, вы пасете олень Среда Вы пасете оленей Четверг Вы пасете оленей Пятница Вы пасете оленей Суббота Думали выходной, да? Хрен Вы пасете оленей Воскресенье Но вы уже поняли, что вы делаете, да? Правильно У вас один выходной в год Это день, когда приезжают геологи И вы обмениваете оленей на водку В чуме вас ждут страшная жена Семеро голодных детей Паленая водка от геологов И соленая оленина на ужин Вы моетесь дважды в течение всей жизни При рождении и после смерти Вы никогда не видели горячую воду Настоящим лакомством для вас являются ягоды и коренья Собранные вашими детьми Если вы плохо пасете оленей, вы умрете от голода. Сравните такую жизнь с тем, что у вас есть сейчас. Радуйтесь, плачьте от счастья, обнимите сослуживцев и подарите каждому подарок. Поблагодарите руководство вашей фирмы за мудрость и хорошие отношения. Поблагодарите свою семью и друзей за то, что они у вас есть. И, наконец... Поблагодарите себя за то, что вы не стали оленеводом Крайнего Севера. И прекратите, наконец, заниматься фигнёй. Начните работать! Я вот как раз работаю и думаю, что в тяжелые для оленевода минуты приходит он, думный к жене своей, страшный, и говорит, «Брошу все, уйду, не могу больше», а она его успокаивает. У нас-то вовсе не хуза людей, слава Богу. Многие вон в городах живут, в тесных коробочках, в мире из пластика, только во сне суицидцы перестают. Не гневи Бога, а то и тебя Так Таки правильно. А у тех, кто в тесных коробочках, тоже свои проблемы. И они во сне видят себя оленеводами. Вот и трансерфинг. Это работа, а не мечты имели на печке. Нет, я не хочу умирать от голода. Я буду очень хорошо оленей пасти. Что ж, сочувствую. Кому? Мне? Оленям. Большинство людей перечитывают горы эзотерической литературы, не предпринимая никаких конкретных действий. Они с азартом охотятся за знаниями, но не используют их, а складывают на полки, как трофеи. Прочитав одну книгу, охотники сразу же переключаются на поиск следующий. Смысл этой бесконечной гонки они видят в том, чтобы найти некий ответ, который разом решит все проблемы. При этом охотники сами толком не понимают, чего они ищут, но надеются, что когда найдут, то поймут. Напрасно тратят время. Во всех эзотерических книгах, говорится по-разному об одном и том же. Достаточно прочитать всего несколько из них, чтобы уловить основную суть. Дальше можно и нужно действовать самостоятельно. Во-первых, применять полученные знания в реальной жизни. Во-вторых, иметь дерзость отвечать самому на поставленные вопросы. Все обязательно получится, если сделать первый шаг — начать действовать. Самое главное — это направление вектора намерения. Когда вектор направлен на то, чтобы накапливать сведения, так и происходит. Они накапливаются и не более того. Но любые знания, даже самые сокровенные, превращаются в бесполезные музейные экспонаты, если их не использовать по назначению. Когда же вектор намерения ориентирован на действие, это действие реализуется и дает конкретные результаты. Что намерены иметь, то и получаете. Можно абсолютно не беспокоиться о том, что знаний или опыта не хватит. Просто делайте, не рассуждая и не терзаясь сомнениями. Тогда сами убедитесь, что вы уже все знаете и умеете».